Глава 3. Привезли Таню к огромному отелю в Фишенебельном районе. Девушка вскинула брови кверху и не без цинизма спросила: "У меня оплачен all инклюзив Это как с Павлом Сергеевичем договоритесь". В тон ей ответил Анатолий. На самом деле Татьяну под конец путешествия начала бить мелкая дрожь, которая ей категорически не нравилась. Девушка успела себя накрутить до высшей точки. «И где Ксения?» Таня не додумалась ей позвонить чуть раньше, настолько была ошарашена происходящим. «Сейчас сделала вызов. Абонент вне зоны действия сети». Крестная не должна была активничать за ее спиной, это сто процентов. До добра подобная инициатива не доведет. И бабушка, и они, сынные, ей тысячу раз говорили, куда она лезет со своей правдой и жаждой справедливости. Ладно, с потом Таня поговорит. Сейчас главное то, как пройдет встреча с дольником. Таня вышла и осмотрелась. Машину припарковали не на общей парковке, но и того, что видела девушка, хватило с лихвой. Автомобили сплошь премиум-класса. И, само собой, напрашивался вопрос, с кем ее угораздило связаться. Вопрос, как, по-прежнему оставался открытым. Татьяна плотнее запахнула ворот пальто и последовала за Анатолием. Они прошли к панорамным, тонированным, раздвижным дверям. Анатолий провел ключом карты, и двери практически бесшумно разъехались. Таня прошла в небольшой холл. Дальше они подошли к такому же затонированному стеклянному лифту, доступ к которому также был по ключу. Таня не вертела головой, не пыталась рассмотреть, куда они приехали. И так понятно. Отель не для простых смертных, и, естественно, владелец подобного заведения обеспечил себе отдельный доступ. «Татьяна Игоревна, успокойтесь, нервничать нет причин», — лениво заметил безопасник, когда лифт тронулся и стремительно начал подниматься к верхним этажам. «Вы уверены?» «Абсолютно. А вот она так не думала». Возможно, ей стоило немного пободаться и настоять, чтобы встреча проходила на ее территории. Но смысл? Лифт остановился, и так же плавно открылась дверь. Таня сняла шапку и поправила выбившиеся из косы волосы. Зря не подстриглась некоторое время назад. Говорят, беременным нельзя стричь волосы, примета плохая. Она не относила себя к суеверным людям, но что-то нет-нет доподнималось да в душе. Лучше не будет трогать волосы. Растут они и растут. «Сюда, пожалуйста». Отборный мат они услышали еще за пару метров от кабинета дольника. Как поняла Таня, на данном этаже располагался офис владельца отеля и, возможно, пара номеров. Последнее вызывало сомнения. Таня заметила лишь одну дверь, подходящую под номер. Ругались смачно и очень ярко. Таня даже тихо присвистнула, благо один из учеников ее научил. Вернее, взял на понт. Он отказывался с ней заниматься, и чтобы как-то заинтересовать ребенка, пришлось пойти на компромисс. Зато у нее появился один бесполезный, как она считала, навык. «Не свистите, денег не будет», — негромко заметил Анатолий, шедший рядом. «У кого? Можно уточнить?» Ругань прекратилась как раз перед их подходом к кабинету. «Уже хорошо». Анатолий постучал по дверному косяку. ваш можно?» «Нам что сказали? Какую сумму за УДО объявили?» «Ни евро больше не дадим! Да пошли они!» Таня покачала головой и почти шепотом добавила. «Вы уверены, что меня ждут? Уже сомневаюсь». Анатолий постучал сильнее. Таня стояла за его спиной. «Да!» — рявкнули из кабинета. «Нам попозже зайти? Или как?» «Позже! Черт! Толя, стой! Ты Урсулову привез?» Татьяна опустила голову. Эмоции от встречи с отцом ее будущего ребенка зашкаливали. Так и хотелось развернуться и уйти. Если человек пригласил ее навстречу, то, наверное, должен ждать. Или как? Она вышла из-за спины Анатолия и сдержанно сказала. «Добрый вечер, Павел». «Лучше бы оставалась за спиной Анатолия, честное слово». То, что она увидела, не прибавляло плюсов к первому впечатлению о человеке. Мужчина был полуобнажен. Скорее всего, он недавно вышел из душа, потому что на запомнившемся светлом чубе не просто поблескивали капли, с них стекала вода. То же самое и с остальным. Брюки намокли, рубашки и вовсе не было. Он что, выскочил из душа, не обтираясь, и кинулся разговаривать по телефону в таком виде? Можно предположить, что у него были намерения привести себя в порядок перед встречей с ней, или та не слишком о себе высокого мнения. А еще, стыдно признаться, она зависла на его плечах и на грудной клетке, да и на прокачанном прессе тоже. Хорош, черт, даже слишком. Красивых мужчин Таня не то что не любила, предпочитала обходить стороной, потому что, как показывала практика и жизненный опыт других женщин, красивые мужчины редко когда оказывались верными партнерами. Верность Татьяна ценила и уважала. Считала, что человек, раз предавший, обязательно предаст вторично потому от красивых мужчин предпочитала держаться подальше. Как оказалось, не зря. Вот один раз позволила себе смолодушничать, обратила внимание на красавчика в толпе. Наверное, так же было, правильно? И в результате была сумасшедшая ночь без предохранения, что вообще не укладывалось в голове. Ладно она, у нее в сумочке никогда презервативов не водилось. И в ОК не было необходимости, потому что у Тани отсутствовал постоянный половой партнер. Но мужчина, тем более в Вегасе, тем более русский, обязан был иметь с собой патроны. Мужчина пару секунд смотрел на Татьяну, потом снова выругался, уже тише, и бросил Анатолию. «Толя, спасибо, свободен. Татьяна, добрый вечер, проходите». Гостеприимный." Татьяна не хотела настраиваться на негатив, само собой происходило. Дольник повернулся к ней спиной, схватил со стула рубашку и быстрыми, уверенными движениями надел ее. Тело у него тоже не успело обсохнуть, и рубашка облепила мускулатуру, как вторая кожа. Таня прошла в кабинет, попутно отметив современный интерьер с правильно организованным пространством. Красивая мебель в стиле минимализма, светло-серые стены с деревянными панелями и черно-белыми постерами. Девушка сознательно отвлекала себя от хозяина кабинета. Телефон, который он бросил, когда безопасник повторно постучал, снова дал о себе знать. «Я перезвоню», — более спокойным тоном ответил Дольник. «Через полчаса, не позже». А вот и время, которое он отвел на беседу с ней. И ради получаса стоило ее вести за сотни километров. «Татьяна, вам комфортнее будет, если вы скинете пальто. В кабинете жарко». «О да, в том, что жарко, она успела убедиться». Таня сдержанно улыбнулась и снова посмотрела на Дольника. Тот как раз успел заправить рубашку в брюки. Париться в пальто она не собиралась, даже те же полчаса. Поэтому без лишнего жеманства расстегнула пояс, за ним последовали две пуговицы. Хозяин кабинета, наконец полностью одевшись, свел брови на переносице и внимательно наблюдал за ее манипуляциями. Ощущение дискомфорта усилилось. Ситуация и так абсурднее некуда. А учитывая то, в какой момент Таню привели к кабинету, тем более. Она сожалела, что услышала обрывок разговора. Дольник вел переговоры об УДО, условно-досрочное освобождение. И за это УДО, он и еще кто-то собирались платить. «Она куда попала?» «Нет, не так. Она к кому попала?» Таня росла не цветочком нежным и давно поняла, что там, где большие деньги, никогда не бывает чисто с законом, но искренне верила, что судьба убережет ее от встречи с подобными людьми. Девушка скинула пальто и повесила его на спинку высокого кожаного кресла, стоящего напротив стола, за которым по-прежнему возвышался Павел Дольник. Смотрел он на Таню неприветливо, еще интереснее, даже немного зло, от чего хотелось развернуться и сразу же уйти, не начав разговора. Присаживайтесь, Таня. Спасибо. Чувствовала она себя дурацки и почему-то обида зашевелилась в груди за те недели, что прошли с момента, когда Таня узнала о своей беременности. Она свыклась с мыслью, что ребенок только ее. Она будет растить его одна. Родственники по женской линии не то, чтобы не в счет, но, по крайней мере, последнее слово всегда будет оставаться за ней. Именно Татьяна будет за него в ответе, и никто не посмеет оспорить ее решение. А тут он, Павел Дольник. Красивый и богатый мужчина, явно привыкший командовать и привыкший, что его команды безоговорочно выполняли. Проблемы увеличивались в геометрической прогрессии. Мыслить позитивно не получалось, обстановка не располагала. Приняв приглашение хозяина кабинета, Таня опустилась в кресло. Рюкзак поставила рядом на пол, не забывая, что в нем находится газовый баллончик. Дольник продолжал молчать, рассматривая ее. От его взгляда легче не становилось. Таня не любила, когда мужчины демонстративно оказывали ей внимание. «Я мог предположить, что повелся на волосы», внезапно сказал ни с того ни с сего Дольник, обходя свое кресло и вставая за ним. Положив руки на спинку, он продолжил смотреть на Таню, Но длинные волосы сейчас не редкость. Тем более в «Вегасе», — закончила за него Таня и грустно добавила. «То есть вы тоже ничего не помните?» «Нет, провал. Найду гада, который подсыпал нам наркоту, прикопаю». Еще и прикапывать кого-то собрался. Возможно, последняя мысль отразилась у нее на лице, потому что Дольник невесело усмехнулся. Не в прямом смысле. Не стоит воспринимать все услышанное буквально. «Где моя крестная?» — пока что ее этот вопрос волновал больше всего. «Насколько я знаю, выехала домой. Ее телефон вне зоны действия сети. По трассе не везде ловит. Не думаешь же ты, Татьяна, что я удерживаю твою родственницу силой?» она конечно девушка интересная и в чем то эксцентричная но никого я в заложниках не держу таня недоверчиво склонила голову набок потом взяла рюкзак достала телефон и увидела пришедшее сообщение извещающее что абонент крестная появился в сети прекрасно просто замечательно а позвонить значит не судьба знает что накосячила и знает, что Таня будет ругаться, поэтому решила выждать. Таня также поступила бы. Убедившись, что с всё в порядке, девушка вернула и телефон, и рюкзак на прежние места. «Крёстной не стоило находить вас и приезжать сюда. Почему? Ни вы, ни я не желали продолжения той ночи. Она не знала, что ещё сказать» усталость неспешно накатывала давала себе знать трудодень и разговор с заведующей встреча с безопасником и дорога тоже сказывались ты адекватная девушка голос у мужчины не выражал ни одной эмоции и резко контрастировал с теми матюгами, которые ей довелось услышать то что случается в вегасе в вегасе и остается Наша же история вышла с продолжением. Я не буду ходить вокруг да около. Также пока не буду делать поспешных выводов и заявлений. Есть информация, что ты беременна от меня, значит, ее надо проверить. Твой срок позволяет сделать генетическую экспертизу. Надеюсь, Таня, ты не будешь против. Если экспертиза покажет, что ребенок от меня, будем разговаривать дальше». Сразу скажу, я противник абортов, и меня радует, что ты приняла решение сохранить ребенка.